Глава девятая Динамо нашли в гараже. Он лежал на черной скамейке, повернувшись лицом к противоположной от двери стене. Русые волосы прилипли к потному лицу, челюсти крепко сжаты. Он сосредоточенно, медленно, методично выполнял жим лежа. Каждый раз, когда локти распрямлялись, я ожидала, что он остановится, но он продолжал. Он был мускулистым, но стройным. И мне показалось, что то, чем он занимается, не просто тренировка, а наказание. Майкл закатил глаза, затем подошел к Дину, встав позади него. 98, сказал он сделанным напряжением в голосе. 99. девять... сто». Дин на мгновение закрыл глаза, а затем снова вытолкнул штангу вверх. Руки слегка дрогнули, когда он стал опускать ее на стойку. Майкл явно не собирался его подстраховывать. К моему удивлению, слон протиснулась мимо Майкла, обхватила штангу тонкими ручками и отклонилась назад, помогая поставить ее на место. Дин вытер руки от джинса, взял лежавшее рядом полотенце и сел. Спасибо, сказал он слон. Крутящий момент, ответила она вместо, пожалуйста. «Мои руки выполнили функцию рычага». Дин встал, слегка приподняв уголки губ. Но как только увидел меня, неродившаяся улыбка застыла на его лице. «Дин Рединг", произнес Майкл, явно слишком наслаждаясь внезапным дискомфортом, который ощутил Дин. «Познакомься с Кэсси Хопс. «Приятно познакомиться», — сказал Дин, отводя взгляд и произнося эти слова куда-то в пол. Лия, которая до этого момента нетипично для себя молчала, подняла бровь, глядя на Дина. «Ну...» — прокомментировала она. «Это, строго говоря, Лия...» Дин говорил негромко и ненапористо, но в ту же секунду, как он произнес ее имя, Лия замолчала. «Строго говоря, что?» — спросила я, хотя уже знала, что следующее слово, которое она произнесет, «правдивым не будет». «Ничего», — певуча ответила Лия. Я снова посмотрела на Дина. Светлые волосы, темные глаза, открытые поза, сжатые кулаки. Я анализировала, как он стоит, форму лица, потертую белую футболку и драные синие джинсы. Волосам не помешала бы стрижка. Дин стоял спиной к стене, его лицо оставалось в тени, словно там ему и было место. «Почему он не рад меня видеть?» «Дин!» — сказал Майкл с интонацией человека, который сообщает восхитительный, но бесполезный факт. «Прирожденный профайлер, как и ты!» Три последних слова адресовались скорее Дину, чем мне, и они возымели действие. Дин поднял глаза, чтобы посмотреть на Майкла. На лице Дина не было эмоций, но в его взгляде сквозило что-то. И я поняла, что ожидаю, что Майкл отведет взгляд первым. «Дин?» — продолжил Майкл, пристально глядя на Дина и обращаясь ко мне. «Больше, чем кто-либо знает о том, как мыслят убийцы». Дин отбросил полотенце. Напружинив мышцы, он протолкнулся мимо Майкла и слон, мимо Лии и меня. Через несколько секунд его здесь уже не было. «Дин — человек вспыльчивый», — сообщил Майкл, прислонившись к скамейке для тренировок. Лия фыркнула. «Майкл, если бы Дин был вспыльчивым, ты уже лежал бы в могиле!» «Дин никого не убьет», — сказала Слоун с почти комичной серьезностью. Майкл вытащил четвертак из кармана и подбросил монету в воздух. «Хочешь пари?» В ту ночь я не видела снов. Я и спала немного. Спасибо тому, что Слоун с ее тонкой и хрупкой фигурой Похоже, была носоглотка дальнобойщика с лишним весом. Я пыталась отвлечься от звуков ее храпа, представляя каждого из одаренных, которые жили в этом доме. Майкл, Дин, Лея, Слоун. Никто из них не оказался таким, как я ожидала. Никто не вписывался в знакомые схемы. То засыпая, то просыпаясь, состояние самое близкое к полноценному отдыху, что было мне в этот момент доступно, Я играла в игру, которую придумала еще маленькой. Я мысленно снимала свою кожу и надевала чью-то еще. На мне кожа Лии. Я начала с внешности. Она выше меня, гибкая, волосы длиннее, и она спит, не убирая их под голову, а рассыпав по подушке. Ногти накрашены, а если она ощущает избыток энергии, то потирает ноготь большого пальца левой руки большим пальцем правой. Я представила, как поворачиваю голову, голову Лии, в сторону, глядя в ее шкаф. Если Майкл выбил из Брикса машину, Лия, наверное, выпросила одежду. Я почти увидела ее шкаф, набитый до отказа. Когда картинка сфокусировалась, я ощутила, как контроль перехватывает подсознание, и я теряю ощущение реального мира в угоду воображаемому, который выстроила в своей голове. Я отпустила мысли про кровать и шкаф, отпустила физические ощущения. Я позволила себе стать Лией, и на меня со всех сторон обрушился поток информации. Словно писатель, потерявшийся в книге, я позволила симуляции развиваться своим чередом. Там, где я и слон были аккуратными, Лия, которую я представляла, Оказывалась хаотичной, а ее комната — архивом всех ощущений за последние несколько месяцев. В том, как одежда была разложена в ее гардеробной, не было никакого смысла. Платья сползали с вешалок, кое-где одежда, грязная, чистая, новая, какая угодно, валялась на полу. Я представила, как встаю с кровати. Сама я обычно сначала садилась, но Лия не тратила времени даром. Она вставала, перекатываясь, сразу готовая к действию и даже к нападению. По плечам рассыпались длинные волосы, и я накрутила прядь на указательный палец. Еще одна привычка Лии, которую она тщательно отработала, чтобы движение не выглядело нервным. Я оглянулась на дверь комнаты. Закрыта, конечно. Наверное, и заперта. Кого я не впускаю? Чего я боюсь? Боюсь. Я молча усмехнулась. Мой внутренний монолог все сильнее походил на голос Лии. Я ничего не боюсь. Я на цыпочках подошла к гардеробной, мягко покачивая бедрами, и вытащила футболку, какая попалась под руку. Совершенно наугад, но дальнейшее не было случайным. Я создавала свой облик. Я наряжала себя как куклу и с каждым моментом увеличивала расстояние между поверхностью, и всем, что скрывалось под ней. Я привела в порядок волосы, глаза, ногти. Но тихий голосок в голове никуда не делся. Тот же, который настаивал, что я не боюсь. Только в этот раз он повторял снова и снова другую мысль. Я здесь, за запертой дверью, за которой поджидает черт знает что, потому что мне больше некуда пойти. Ты. Теперь ты дома, в одиночестве. Все на местах, все кроме одного. Ты знаешь, что есть и другие люди, подобные тебе. Другие чудовища, другие боги. Ты знаешь, что и другие забирают сувениры на память. Вещицы, по которым можно вспомнить этих девушек, когда их крики стихнут когда их тела и их умоляющие лживые губы исчезнут навсегда. Ты медленно подходишь к шкафчику, открываешь его. Осторожно, бережно ты кладешь помаду этой шлюхи рядом с остальными. Когда полиция будет осматривать ее сумочку, такую пропажу не заметят. Они никогда не замечают. На твоем лице ленивая улыбка, ты проводишь пальцами по каждому тюбику, вспоминаешь, наслаждаешься, планируешь. Тебе всегда мало, этому никогда не будет конца, особенно теперь.